Глава 5. Хароюки с трудом разомкнул веки, сопротивляясь гравитации реального мира. Его квартира выглядела так же, как и до погружения, но это естественно, хоть внутри они и провели около 12 часов, в реальном мире прошло лишь 40 с чем-то секунд. Но Хароюки ощущал себя таким усталым, что не смог сразу подняться. Пожалуй, ему никогда еще, как Бёрстлинкеру не приходилось столько раз подряд умирать. Лазер главного калибра был таким мощным, что испарял тело Сильверкроу за несколько секунд, и тот не успевал даже почувствовать боли. Но от осознания того, что и первая, и десятая смерти выглядели совершенно одинаково, он чувствовал себя униженным. Он продолжал сидеть на диване, свесив голову. Подошла Черноснежка, отключила его кабель, нежно улыбнулась и сказала... «Молодец, Харуюки. Ты хорошо поработал. Прости, что мы заставили тебя пережить всё это». «А... нет, что ты... Ведь я так и не освоил идеальное зеркало». Пробормотал в ответ Харуюки. Черноснежка, Фука, Ника и Парт переглянулись, а затем Ника выразила, судя по всему, их общее мнение. «Слушай, Крау, откровенно говоря, я с самого начала полагала, что... «За время сегодняшней тренировки новая способность в тебе вряд ли проснется «А?» «Лотос спросила меня не помочь тебе освоить идеальное зеркало, а дать тебе прочувствовать своим телом, что есть лазерные техники. Твои навыки уклонения от выстрелов и их предугадывания настолько развиты, что в дуэлях и битвах за территорию по тебе попадают разве что самонаводящиеся ракеты и шквальные обстрелы». «Ну, да. Действительно. В последнее время Хоруюки так наловчился уворачиваться в полете от дальнобойных атак, что почти никакие лазерные и пулевые атаки против него не работали. Противники, понимая это, приходили сражаться, вооруженные оружием, специально подобранным для боёв с Кроу, и из-за этого в последнее время он с лазерами почти не встречался». «А, так вот, что вы пытались сделать. Ну что, Кроу, как успехи? Разгадал секрет лазеров?» Спросила Чиюри, подавшись вперёд. Харуюки невольно усмехнулся и пожал плечами. «Секрет, говоришь? Ну, я заметил, что лазер очень сильно отличается от других красных техник, пушечных и огневых. «О, и в чём разница?» задумчиво спросил Такому, присоединяясь к разговору. «Ну, как сказать? Нет ни взрыва, ни удара, ни запаха горючего. Это чистый поток концентрированной энергии. Хотя он и отражался от моей брони, но та немедленно раскалилась и начала плавиться. Как-то так». «Ясно. К слову о реальном мире. У серебра действительно один из самых высоких коэффициентов отражения среди всех металлов. Эээ, сколько там процентов было?» Такому быстро забрался в виртуальный интерфейс и зашёл в поисковик, но его опередила Парт. «В видимом спектре отражается в среднем 95% лучей». это откуда знаешь?» Тут же спросила Парт её командир, и девушка в школьной форме спокойно ответила. «Я догадывалась, что об этом пойдёт речь, и заранее выяснила. Не люблю паузы, когда кто-то лазит по сети». «Ясно». Она точно пришелец с планеты нетерпеливых людей. Тут же подумали все присутствующие. Так ему прокашлялся и продолжил. Короче говоря, серебро отражает практически любой направленный на него свет. Например, золото имеет свой цвет потому, что в синей части спектра поглощает заметно больше света. Но при этом даже серебро не отражает 100%. Этих нескольких процентов поглощенной энергии хватает, «Чтобы раскалить и даже испарить броню Сильвер Кроу». «А, ну теперь всё ясно. Другими словами, Кроу не хватает блестючести», — спросила Чьюри. Так Такому ненадолго задумался и кивнул. «Тогда нам нужно его отполировать», — тут же продолжила Чьюри. «И полировать его придётся всем. Можно даже чистящее средство взять. Сильвер Кроу должен блестеть». Представив, как его аватара дружно полируют, Харуюки резко замотал головой. «Не надо, это будет больно до невозможности, да и нет в ускоренном мире чистящих средств». «Но вообще-то есть», — вдруг сказала Черноснежка, заставив Харуюки застыть на месте. К счастью, вслед за этим она идею отклонила. «Но как бы мы его не полировали, стопроцентного отражения мы никогда не достигнем». «Даже 99% отражения вряд ли хватит, чтобы выдержать удар основного калибра Рейн. Этого процента будет достаточно, чтобы расплавить аватар. Короче говоря, лазерная атака Ника слишком сильна!» Со вздохом произнесла Чиури, успевшая похоронить идею с полировкой. «Красная королева довольно повела носом». «Ну, Но, может и так». «Но Кроу первый, кто смог выдержать прямой выстрел из моей пушки в течение почти 5 секунд. Этим уже можно гордиться?» «Это точно! Мне секунды хватило, чтобы оплавилось всё тело!» Отозвалась Черноснежка, явно намекая на тот случай, когда Ника закатила истерику во время битвы с пятым хром и испепелила своей пушкой как его, так и Блэк Тфу ты!» «Что ты всё старое поминаешь? Какая тебе вообще разница? Ты и так чёрная. Обуглишься, никто и не заметит!» С негодованием бросила Ника. Ответная реакция Черноснежки последовала незамедлительно. «Ну а ты такая красная, что тебя можно с лёгкостью варить в томатном соусе. Как придёшь ужинать в следующий раз, сделаем тебе спагетти Арбиата. Эй, ты! Не путай ускоренный мир с реальным! Я, знаешь ли, острую пасту не люблю!» «Если хочешь предложить томатную пасту, давай лучше по-неаполитански». «Ну, а мне не нравятся спагетти с кальмарами. А это-то тут при чём?» понимая, что так дело дойдёт до дуэли, поспешил вмешаться. «Ну, хватит вам. Если хотите томатные пасты, попросим маму Чьюри. Она приготовит нам отличное пескоторе. Там и рыбы много, пальчики оближешь». «Ха!» Королевы тут же затихли, видимо, представляя себе это блюдо, и Харуюки воспользовался шансом, чтобы вернуться к теме. «Короче говоря, Тако, у меня, у Сильверкроу, броня отражает много света, но не весь, и поэтому сильные световые атаки всё равно наносят урон». «Да, я думаю, дело в этом», — ответил тактик Легиона, сверкнув очками и добавил от себя. И как я понимаю, достичь тех самых идеальных 100% металлический аватар может только с помощью идеального зеркала. Как я уже предполагал, похоже, что беды и действия для изучения этой способности недостаточно. Необходим еще и образ, сотканный из твоих знаний. Грубо говоря, тебе нужно на глубоком уровне понимать, что есть зеркало – «Вот в целом всё, что я могу пока предложить». «Что есть зеркало?» Шепотом повторил Хару Юки, после чего посмотрел в глаза своему другу. «Спасибо, Тако. По крайней мере, я знаю, в каком направлении двигаться». «Да? Ну тогда удачи, Хару. Без твоей силы нам не добраться до источника АСС-комплектов». «Да, когда меня поглотила броня, вы все спасли меня». Теперь пришёл мой черед трудиться. Затем они с Такуму кивнули друг другу. «Так, простите, что влезаю в ваш мирок, но пора уже собираться!» Вмешалась Чиюри и захлопала. Харуюки тут же отозвался. «Да какой ты же мирок!» Но затем заметил, насколько счастливым казалось слегка надутое лицо подруги детства. И засмущался. Чтобы хоть чем-то себя занять, он начал сматывать кабели. Почему-то его смущение вызвало усмешку со стороны Черноснежки и Фука. На этом совместная операция двух легионов завершилась. В ходе него Харуюки так и не поднял вопрос о четырехглазом аналитике Аргана Рэй, и у него была на то причина. «Конечно, то, что она член общества исследования ускорения», он сказал Черноснежке и Фука сразу после окончания вчерашней конференции. Они восприняли его слова крайне серьезно и сказали, что немедленно приступят к сбору информации, но в то же время решили, что пока эти сведения лучше не распространять за пределы Нагобью. Ведь если Парт и Ника узнают об этом, они могут принять меры самостоятельно, и тогда целью общества может стать Красный Легион, и наверняка станет. Это не значит, что они не доверяли силе и смекалке Проминенс. Но, в отличие от Нега Небулас, это большой легион, состоящий более чем из 30 членов. Следить за каждым из них просто невозможно. А общество прекрасно умеет просачиваться в уязвимые места легионов. Именно поэтому, когда Харуюки смотрел на то, как Ника и Парт собираются домой, Он мысленно извинился перед ними за то, что скрыл информацию. Он собирался проводить их до входной двери, но парт остановила его у коридора и оттолкнула назад. Харуюки догадался, что ей не хочется заставлять его ждать, пока она будет возиться с мотоботинками и кивнул ей. «Ну чё, пока! Спасибо за карри! Соберёте съесть пескоторы? Обязательно зовите!» Сказала Ника и закрыла дверь зала. Послышались звуки удаляющихся шагов, а через полторы минуты послышались звуки открывающиеся и закрывающиеся двери, вместе с которыми перед Харуюки появились и соответствующие сообщения от сервера. Еще через несколько минут таким же образом ушли Черноснежка Ута и Фука, которых последняя в очередной раз вызвалась развести по домам. В этот раз Харуюки все же вышел проводить их. Наконец ушли Чиури и Такумо. Стоило ему остаться одному, как на Харуюки навалилось чувство одиночества, и он протяжно вздохнул. Хотя квартира его и выглядела как всегда, белые обои и просмоленный пол стали казаться чужими. Такумо и остальные помогли ему убраться, так что ни в зале, ни на кухне уже не было ни следа их встречи, прошедшие каких-то 10 с чем-то минут назад. Он посмотрел на аналоговые часы на стене, они показывали 15 минут 9. Харуюки забрался в интерфейс, отключил светокондиционер, закрыл окно и пошёл по коридору в свою комнату. На левой стене небольшой комнаты висели книжные пауки, а у правой стояла полутораспальная кровать. Для школьника это вполне обычная мебель, но на самом деле и то, и другое Досталось ему от отца после развода. Харуюки поднял яркость тёплого светодиодного освещения, подошёл к столу и сел на решётчатый стул. Обе эти вещи тоже достались от отца. Когда он только начинал ими пользоваться, он даже не дотягивался до поверхности стола, но теперь сидеть за ним было так удобно, словно его сделали на заказ. Сложив руки на столе, Харуюки запустил программу-напоминалку написанную Черноснежкой. Домашней работы на завтра было немного, и чуть раньше Такому помог ему с ней разобраться, так что напротив неё уже стояла метка «Выполнено». Помимо домашней работы там было напоминание, связанное с культурным фестивалем, который должен пройти в Умисата в следующее воскресенье. Да, послезавтра нужно разослать приглашение родителям и остальным желающим посетить фестиваль. Харуюки понимал, что мать его всё равно не придёт, а больше ему приглашать было. Но тут в голове одно за другим пронеслись несколько лиц. Две девушки из Красного Легиона, которые были здесь каких-то полчаса назад, и старый соперник Харуюки из Зелёного Легиона. Строго говоря, Курасаки Фука и Синамия Утай тоже учились не в Умисата, но он полагал, что их пригласит Черноснежка. Но можно ли приглашать на фестиваль людей, с которыми его не связывает ничего, кроме ускоренного мира? И даже в нём они состоят в разных легионах. Ведь эти Узы, в конце концов, лишь виртуальные. Да, он не раз встречался с ними в реальном мире, но встречались они исключительно для обсуждения дел о Брейнбёрсте. Харуюки крепко задумался, но в итоге решил отложить вопрос до завтра и взмахнул перед собой правой рукой. Все окна тут же закрылись, а иконки спрятались по уголкам поля зрения. Неспешно откинувшись на стуле, Харуюки вновь задумывался о другой домашней работе. «Зеркало!» – прошептал он вслух. «А если у меня хоть одно?» – подумал он и открыл столешницу. Внутри был небольшой бардак из карт памяти с непонятным содержимым и кабелей непонятного назначения. Но зеркал там нет точно. Да и стационарного зеркала в его комнате тоже нет. Зато ему удалось отыскать хромированную коробку из-под карты памяти. Достав её, он вытер поверхность о падоу футболки, а затем вгляделся в серебристую поверхность. «Эй ты! У тебя нет даже маленького зеркальца?» Вдруг послышался голос со спины. Харуюки рефлекторно отозвался «Можно подумать, многие парни их носят с собой». «Да ладно! Насколько я успела заметить, у Пайла с собой было». «Ну вот я и говорю, таких людей как Таку ещё поискать надо». Но как бы естественно не протекал разговор, Харуюки всё же опомнился. Это был не звонок через нейролинкер, он произносил слова его собственным ртом. А значит, то же самое делал и собеседник. Харуюки развернулся так быстро, что провернулся на стуле целый круг. Но он успел заметить. Его полутораспальная кровать была застелена светло-серым одеялом. А из-под него, лёжа на подушке, выглядывала рыжая голова. Это однозначно та самая Кадзуки Юника, командир Легиона Проминент Скарлетт Рейн, которая должна была уехать в Нейриму на мотоцикле несколько минут назад. «Что... что ты тут делаешь, Ника?» Собирался спросить он, но смог лишь выдавить из себя несколько звуков и застыл с открытой челюстью.